Агент Конгрем задумчиво взирал в бесконечный унылый пейзаж капейских пустошей и вяло удивлялся собственной необъяснимой умиротворённости. Вопреки обыкновению, сейчас это печальное зрелище вовсе негоняло на него тоску и депрессивные мысли о человеческом несовершенстве. Мало того, его совершенно не раздражали ни вопросы господина начальника, которые так и не иссякли со временем, Ни шуточки веселого молодого мага, часто неуместные и, судя по всему, не способные иссякнуть в принципе, ни благочестивые замечания эльфа, ни бессмятежная уверенность Элмара, по-прежнему не ведающего сомнений, ни даже наносившиеся с кабины немелодичные вопли, кои считались у некоторых пением. И что совсем уж странно, его совершенно не тянуло на привычные невеселые размышления об удаче, невезении и их соотношении в природе. Причин своему странному состоянию он находил сразу несколько, но все их можно было свести к одной ёмкой фразе: этот дурдом наконец закончился. Безумный водоворот событий, в который незадачливый агент затянуло чуть больше пары недель назад, ослабил свою хватку и позволил наконец хоть ненадолго всплыть и глотнуть воздуха. Неожиданный плен, столь же неожиданное освобождение, изнурительное путешествие, масса новых знакомств. Нескока дней суматохи и неизвестности, стремительные сборы в дорогу, всё это с каждым днём нагнетало и усиливало ощущение общей неадекватности бытия. Не говоря уж о том, что некоторые господа своими лечами поступками напрочь рушили остатки весенних представлений о нормальном. Ещё пару дней бессмысленно толкать и бегать ни, и он бы начал кусаться и кидаться на людей. Но тут, к счастью, всё действительно закончилось, хотя бы на время. Почти половина прежних спутников осталась в поселке. Больные и ослабленные, которые были бы только помехой в полном опасности пути через пустоши. И еще часть по разным иным причинам. Несколько мирных жителей откровенно струсили. Один мутант не пожелал ехать в оазис, зная, как там относятся к ему подобным. А один дикарь заявил об идейных разногласиях с конфедерацией в целом. Теперь их осталось всего 20, и в кузове появилось хоть немного свободного места. но и компания стала приятнее. Опять же, Элмару скотина больше не мозолила глаза, не воняла и никого не пугала. Добавляла радости и то, что стараниями Макса удалось избавиться от трофейного мутанта и пересесть на нормальную местную машину. Конечно, теперь приходилось беспокоиться о бензине, но зато водители могли меняться. И Витька, наконец, избавился от кучи проблем. Теперь ему не надо было целый день проводить в кабине наедине с любознательным убасом, одновременно следя за дорогой и за каждым своим словом. Кроме того, новые люди в команде успешно отвлекали на себя внимание господина начальника, который чуть ли не разрывался между четырьмя интересующими его объектами. Даже сменный переводчик нашелся. Хоть и боялся был и честивый эльф, что изведет весь запас известных ему языков на просвещенную доисторическую мумию, и даже принесла было шляться по чужим снам и учить четвероногую девицу эльфийскому, оказалось, что переживал он все же напрасно. Осталось у него место и для официального языка конфедерации. Правда, тот язык, на который наложился харти, устарел и вышел из употребления несколько веков назад. Да и знал его святой великомученик не досконально, поэтому изъяснялся несколько своеобразно. Свалив в себя сразу кучу обязанностей, отнимавших уймы времени и сил душевных, ведь конкание сочтил в полной мере, что такое покой и как это здорово. Вдруг избавился от напряжения, в котором жил беспрерывно несколько недель. И хотя спутники по-прежнему оставались экзотическими пришельцами и продолжали вести беседы достойной профессионального внимания доктора Дэна, их, видимо, ненормальность больше не удивляла и не потрясала. То ли Витька устал удивляться, то ли привык, то ли тоже маленько съехал с катушек и приобщился к честной компании по части широты взглядов. Он спокойно созерцал пустынную равнину, на которой пока не было заметно никаких признаков опасности, и впервые за долгие годы ему было абсолютно наплевать на причудливые выверты удачи и на ее своеобразное чувство юмора. «Морковка!» – выдернула его из задумчивости неутомимую бас. Витька лениво повернул голову. «Что?» «Чего бы не понадобилось от него господину начальнику, неприятных вопросов можно не опасаться при таком-то количестве посторонних ушей». «Ты что, не слышал?» «Задумался. А в чем дело?» Вот господа интересуются твоей оранжевой башкой. Они уверяют, что это не мутация, а вариант нормы, и хотят выяснить что-нибудь о твоём происхождении. Если бы я сам что-то о нём толком знал, я охотно откликнулся к Конгрем. Если мои родители действительно произвели меня на свет, а не подобрали где-то под забором, то от них я это унаследовать не мог. Они были нормальные. Мэтр Олен начал было расплываться в недвусмысленные ухмылки, но, наткнувшись на взгляд эльфа, мгновенно придал себе серьезный вид. «Не столь важно это», – успокаивающе заметил святой. «Любопытство праздное проявили мы». Витька вспомнил кое-что из ранее слышанного об эльфах, и всю его безмятежность как ветром сдула. «Твою же, раз так! Он же им только что откровенно соврал, и они оба это поняли». И только благодаря сообразительности и благоразумию мэтра Фиандиля это не всплыло в сей же момент. А чтоб тебя! Ладно, Ален не сможет проболтаться у Басу, даже если захочет, а старший товарищ промолчит. Но ведь наверняка оба пожелают разобраться, в чем Мулька и зачем их спутник скрывает свое происхождение. Хорошо, если догадаются устроить это разбирательство по-тихому и наедине. Хоть бы Кетми не заметил их ухмылки и переглядывания. Он торопливо поискал повод перевести разговор на другую тему, чтобы отвлечь Убаса, но не нашел ничего лучшего, чем кислая физиономия карающего меча. «Элмар, а ты чего приуныл? Случилось что?» «Да нет», – неохотно отмахнулся герой. «Как раз наоборот, все по-прежнему». «Вроде же ты говорил, твоего кузена спасли». «Я говорил, что его достали. А спасут ли, это еще неизвестно. Слушай, отстань тебя от меня, а? Я же никого не трогаю». Или вам нужно, чтобы я ещё и радостное лицо изображал для вашего душевного комфорта? Не стоит заранее расстраиваться так, утешила его Фиандиль. По моему опыту, верить вы можете, прогнозы самые благоприятные. А на первой же остановке диариныры получить возможно будет. Метаролин за новостями направит путь свой. Ведь к сразу почему-то почувствовал себя свиньёй последней, неловко пробормотал, что никого не хотел обидеть. Эльмар немедленно принялся уточнять. что не обиделся вовсе, просто настроение хреновое. А последние-то новости какие были? Мигом влез в эти светские расшарки в неубас. А то ведь мы утром в такой самотохе грузились, что вы нам даже не успели рассказать. А-а-а, утренние новости? Молодой маг белозубо улыбнулся. Да ничего особенно нового не было, вот я и отвлекать никого не стал. Мафей наведывался ночью, увез домой Алехандра и Макса. Вот на вот там внучка без присмотра, а у другого король, что в принципе одно и то же. Пришёл, раничего нового не сказал, но выглядел, как бы это по-нятнее выразиться, деловитым и сосредоточенным. Никаких намёков на слёзы, сопли и дрожь в голосе, что, знаю, мафия можно толковать весьма положительно. А как мой товарищ по заточению чувствует себя? Заботливо поинтересовался Эльф. Опасение имею, что расстроен он печальной судьбой мира и народа своего. Ну, в общем, правильное опасение имеете вы. Футы, ну, гораздо же вас на старость семскому здесь снятся эти инверсии за разна как зивота. Ваш приятель и вправду расстроился по самое не могу. Ученел своим бедным потомкам такой разгон, словно они персонально во всём виноваты, после чего впал в апатию. На момент моего отбытия он сидел в глубокой тоске на ступенях своей гробницы, безуспешно пытаясь напиться с горя, и проникновенно повторял «Сволочи, какую империю просрали!» «Убедительную просьбу буду иметь к вам», – встревожился святой. «За новостями сам вместо вас отправится имею желание, ибо несчастный мэтр Ушиб в дружеской поддержке и словах утешения нуждается, а никого, кроме меня, слушать он не станет. Видится мне так». «Да пожалуйста!» – Ален в очередной раз сверкнул зубами. «Тем более, что вы, кажется, правы. Морриган он слушать не стал, да и не мастерится она, утешать депрессивную нежить. А местные со страху похибаркам попрятались и носа не кажут. Вот был бы Шелар на месте, он бы ему мозги вправил. А так, только на вас, Надежда. Не хватало нам еще одного чокнутого леча на наши головы». «Еще одного?» – подивился мэтр Фиандиль. И у базы заинтересовался, едва лишь Витька успел перевести для него последние слова веселого волшебника. «О, а вам разве никто не успел рассказать, с кем нам воевать придется?» – оживился мэтр Олен. «Какое стратегическое упущение! Мы с коллегами проспросили куфтических магов, так нам такого про этого повелительского ученика наговорили». Все способные понять сказанное вмиг навострели уши, а когда Витька все это перевел, насторожился весь кузов. Давным-давно, еще до всего безобразия, которое здесь возвышенно называют падением, юный мэтр Ньюшаст был учеником повелителя. В то время они были еще живыми людьми, и парень испытывал к наставнику совсем не те чувства, которые подобают почтительному ученику. Любовь эта была, господа, самая, что ни на есть, и безответная при том. Настолько безответная, что жестокий наставник в один прекрасный день без зазрения совести испытал на ученике новый ритуал. Всех пор мозги у беняги окончательно съехали на бикрень. Люди, имевшие несчастье лично с ним общаться, рассказывают, что в настоящее время наследник повелителя истеричный, неуравновешенный тип, страдающий перепадом настроения, депрессиями и навязчивыми идеями. Самое неприятное, что из-за этого даже сам Шеллар был бы не в силах просчитать, как ним сейчас поведёт себя в определённой ситуации и как отреагирует на что бы то ни было. Мэтр Кайден утверждает, что с шефа можно поладить, если постоянно поддакивать, сочувствовать, внимательно выслушивать всю ахинею, что он несет, и угадывать, что он хочет услышать в ответ. Но, боюсь, нам это не пригодится. Вот именно, проворчал Элмар, потому что ладить с ним никто не собирается. Это-то понятно. Если бы кто-то еще посоветовал, как именно следует с ним обойтись, учитывая, что найти его филактерий, надежды нет, а в остальном он практически бессмертен. «К учителю могу я вас звать», – предложил эльф. «Это точно сработает? Или просто наугад? Попробуем и посмотрим». «Точно не могу того ведать, но коленных путей не найдем?» «Уше бы еще спросить возможно. Сущность ритуала ведома ему, ибо создал он то, что с корон усовершенствовал впоследствии. Что было однажды создано, то может быть и разрушено. Если же не найдем мы способа умертвить сего лича, придется пленить его и заточить». Не так надёжен с её, однако не так и сложно. Гробница у Шеба пуста на инше и заклятие на ней в целости. А телепортация напомнила Лен, он же умеет. Блокировать преломление разверзучились за 300 лет. Нет, но не всем же это дано. Есть среди нас кто-то способный. Эльмир то умеет, и я тоже умею. «Значит, с преемником повелись, а проблем не будет», – уточнил Убас, мельком оглядываясь на притихших слушателей. Пришили с того света, грустно улыбнулся. «Ни один человек сам по себе сколь-нибудь серьезной проблемой быть не может, даже будь он могущественным и бессмертным. Проблемой общества становится, убить с короны нетрудно оказалось, разрушить общество, что создал он, труднее будет». Много людей и нежити, сложившиеся отношения, связи, иерархия. Менталитет, наконец. «Ну уж!» – не удержался Витька. «Менталитет в наших краях и доповелительно напоминал о жизни животных в дикой природе, если не хуже». «Это плохо», – печально вздохнул эльф. «Очень плохо. И то всего хуже, что смерть с корона и даже разрушение его империи ничего в том не изменит». «А что с этим можно поделать?» Пока людям будет нечего жрать и негде жить, они всегда вот наравить урвать кусок у соседа, если вы об этом. Они по жизни такие. Это тоже неправильно. Постенный метр Фианти зачем-то поднял взор к небу и задомщего произнёс: "Когда исполним мы главную свою задачу, попрошу учителя, я здесь меня оставить. Люди должны оставаться людьми и в горе, и в радости, а не превращаться в свиней либо анкросов". И если они не умеют того, кто-то должен их научить. Судя по всему, эту задачу бедный Святой собрался возложить на своих хрупкие эльфийские плечи, даже не задумываясь, захочет ли кто-то вообще слушать его поучения. Ведь к немульно подумал, что бедолагу даже не разпнут, просто съедят в самое, что не наесть в прямом смысле, но вслух это высказать не рискнул.